Глава 15 О посещении Королевского бала и беседе с Его Величеством, праздновании Багонга и о пополнении в рядах фамильяров. Ректор очень удивился, когда мы с Карлом и магистром Корибора заявились в его кабинет с ковром наперевес. золотого закатил глаза глава школы. «Здрасте, магистр Новорт, а у нас подарочек!» Улыбаясь во все тридцать два зуба, сообщила я и ткнула пальцем в сторону напарника. «Так, адептка, когда вы так сияете, я вас боюсь. Что натворили на этот раз, коли подлизываетесь?» Ни-ни, помотала я головой. «Просто я так часто у вас бываю, что ковер уже до дыр протоптала. Поэтому вот, мы вам настоящий восточный привезли на замену. Тепленький» пушистенький, красивенький. Обновление интерьера прошло быстро, учитывая, что все присутствующие тут были магами и легко могли поднять мешающую мебель в воздух. Ну а мы с Карлом в четыре руки быстренько раскатали наш подарок, расправили, а старый свернули и отволокли в сторону. Ректор хоть и строил строгое лицо, но был доволен. Когда мы закончили, магистр протянул нам два плотных конверта с королевской печатью. И сообщил, что Его Величество Антуан VI желает нас с Карлом видеть, опять бал, на этот раз приуроченный к багонгу. Я понимаю, Депты, что вы с большим удовольствием повеселились бы на школьном празднике, но. Привыкайте, вы эти личности популярны. Его Величество в курсе ваших похождений в Дарколе и просил надеть ордена, так как желает на них взглянуть. Магистр Корибора, ваше приглашение! протянул он конверт Аннушки. Вы, как обычно, сопровождаете этих двух чудовищ. Ну и поговорите относительно налаживания поставок сложных приборов. Образцы короля и его министра уже видели, составили примерный список требуемых им вещей. После окончания каникул вам придется заняться этим. А нам? ⁇ спросил Карл. «Разумеется ⁇ Разумеется, ⁇ поднял брови ректор. Вы золотовый герой Дарколя. Разбираетесь в ситуации, знаете город. Общались с производителями на ярмарке техномагических новинок и взяли их визитки. Но, само собой, с вами отправятся и другие преподаватели из книгоходцев. Помогут. «А мы успеем», — со скепсисом поинтересовалась я, помня о своем плотном графике. «А выходные вам на что, Кира? Не за один же раз. Взамен даю вам разрешение отправляться в Лаэтру и реальности, с которой вы привезли ковер, так часто, как пожелаете». Только принесите мне книги, я проверю их. Магистр, повела бровью Аннушка, до сего момента хранившая полное молчание. Простите, магистр Карибора, тут же дал задний ход ректор. Все время забываю, что они ваши ученики. Все-все не лезу. Не сомневаюсь, вы лично проконтролируете их. Фея величественно кивнула, принимая извинения. Нарядами на королевский бал нас вновь обеспечила Аннушка. Легкий пас, наклон головы, ей с и сногсшибательно в умопомрачительном бальном платье с пышной юбкой, а Карл элегантен и породист. «Веер золотого!» — указала на стол фея. «На таких мероприятиях обычно душно. Вестов, перчатки». Накануне Ревалис переправил светлый лес Михалиндара и подарки своей семье, которые припрятал у нас, чтобы вручить на багонг. Он оторвался в Дарколе, выбирая самое интересное. Все наши уже вернулись с каникул и сейчас готовились к школьному балу. Мы успели наболтаться, поведать им о том, как прошли наши каникулы. Вызвали буры, веселье рассказами о Горыныче и его реакции на Мишку. Напугали, но и повеселили историей про статую и чучело. Угостили их кофе и сладостями, купленными на базаре. Договорившись, как только мы вернемся из дворца, вместе собраться и провести ночь за нашими обычными новогодними забавами, распрощались. Королевский дворец встретил нас музыкой, огнями, ароматами духов, цветами. Отличие в этот раз заключалось в том, как о нас объявил церемонии мистер Герцогиня Анна Тинель-Карибора, маркиза Кира Золотова и граф Карл Вестов. Те, кто помнил меня по прошлому балу, начали удивленно перешептываться. Остальные просто с интересом оценили мой внешний вид. Я моментально получила дикое количество приглашений на танцы. Моя бальная книжечка заполнялась стремительно и неотвратимо. Карл еле успел забронировать два вальса. Шампанское, фантасмагорическое, магическое представление в полночь, которое оказалось даже круче, чем то, что нам устраивали в школе. Король мог себе позволить. И, разумеется, зачарованное игристое вино из ягод сребралиста, тоже отличающееся от подаваемого в школе в лучшую сторону. Нет, там оно тоже вкусное, но... Нектар и амброзия. Да, вина бывают разные, хотя все они изготовлены из винограда. Так и с этим напитком. «У тебя ведь нет с собой какой-нибудь компактной складной метлы?» — спросил напарник, встав напротив и оттеснив смазливого блондинчика весь вечер вьющегося вокруг меня. «Нет, конечно», — не поняла я, к чему он клонит. «Чудненько», — загадочно улыбнулся Карл, наклонился, чмокнул меня в губы и быстренько отодвинулся, чтобы я не влепила ему под затыльник. «Вот ты опять!» «Ничего не знаю». Едва сдерживая улыбку, посмотрел он поверх моей головы на целующиеся вокруг пары. «Ревалису можно, а мне нет». Развить дискуссию нам не дали церемонии мейстер объявил о вручении королевских подарков оказывается это такая традиция всем своим гостям его величество дарил памятные сувениры разумеется не лично а с помощью своих магов заиграла приятная мелодия и перед каждым из приглашенных в воздухе зависла перевязанная ленточкой коробочка с вытесненным королевским гербом карлу достался серебряный складной стаканчик в кожаном футляре а мне карманное зеркальце в серебряном корпусе с крышкой. Аннушки щетка для волос, опять-таки с серебряной ручкой. На каждой вещице имелась выгравированная королевская монограмма, дабы никто не забывал, кто именно их одарил. У прочих гостей все было примерно так же. К дарам прилагалась крохотная открытка с пожеланиями от короля. В общем, очень мило и красиво. А потом нас пригласили на личную беседу с его величеством. Антуан VI встретил нас благосклонно. Сказал, что гордится учениками в ШБ. рассмотрел наши бриллиантовые шестеренки, полюбовался на мое кольцо-печатку с гербом. Немного расспросил о Дарколе и наших впечатлениях. Подробности ему были не нужны, так как он требовал с ректора отчет о практике и прочел. Затем беседа плавно перешла к драконам. «Маркиза, граф, я рад, что вы приняли мое предложение». «Оставить драконов межреальности. Я в курсе, что яйца сейчас находятся в инкубационном периоде. Жажду увидеть, кто же из них вылупится». Мы поклонились, так как ответить тут было нечего. И король продолжил. «Я собирался даровать вам титул Маркиза золотого Но вы успели его получить за иные заслуги. Поэтому взамен своего первого предложения я готов дать вам земли». «Учитывая, что драконы, крупные рептилии и обычно живут в горах, думаю, вам подойдут земли там же. Что скажете?» А у меня в памяти всплыли слова госпожи Фурфур, гадалки из Дарильи. «В горы нет, не надо гор, ведьма ты, горы не твою Ваше Величество, тщательно подбирая слова, заговорила я. Вы правы, драконы любят горы. Только вот дело в том, что я-то ведьма, Горы не мое. Кроме того, у меня есть приемный сын. Ребенку в горы нельзя, ему нужно учиться. К тому же он эльф. Мы маги, сможем навещать дракошек, когда они встанут на крыло и улетят от нас. А до того они прекрасно смогут жить где-то на равнине, в утепленном ангаре, как это происходит сейчас. Поэтому, если возможно, нам бы земли в разумной удаленности от столицы. Ведь в первую очередь мы книгоходцы, маги-универсалы мы станем регулярно отлучаться на задания. К нам будут приезжать люди, чтобы эти задания дать. Безусловно, Маркиза. Важно кивнул Антуан Шестой. И ваш первый будущий постоянный клиент — я. Собственно, я вообще собирался предложить вам работать на корону, но ваша учительница резко возражала. Мы с Карлом уставились на Аннушку, вынудив ее заговорить. Золотого и Вестов — книгоходца особого назначения, Ваше Величество. Они не могут позволить себе работать лишь на корону. Спектр их услуг настолько широк, что, сами понимаете, к ним станут обращаться многие и многие. Вы видите это на примере их заслуг в реальности Дарколь. Но они всегда открыты для сотрудничества и, разумеется, гарантируют конфиденциальность и неразглашение любых секретов. Жаль, очень жаль. Но я понимаю. Ну что ж, маркиза, граф. Я дам задание своим помощникам подыскать хорошие территории из тех, что принадлежат короне. Таких много, думаю, мы подберем что-то подходящее. Благодарю, Ваше Величество. Присела я в реверансе. Почтем за честь принять от вас это вознаграждение, поклонился Карл. Отлично, а теперь к делу. Герцогиня, здесь список того, что мы желаем получить из техномагической реальности. Вам открыт кредит на покупки, счет выписан на вас троих. В любой момент можете обращаться в банк и снимать средства на приобретение всего этого. После завершения я бы желал поручить вам еще одно дело. Посетить реальность, с которой привезена эта книга. В руке Аннушки перекочевал толстенький томик. Оттуда мне необходимо... Герцогиня включилась в обсуждение, а я многозначительно посмотрела на напарника. Мы не пробыли с королем и получаса, а почти обзавелись землями, получили конкретный заказ на поставки вещей из Дарколи, плюс что-то из неизвестной пока реальности. И фактически договорились до того, что Антуан Шестой отныне наш постоянный клиент. Ёлки, мне уже страшно. Слишком высоко взлетели. Жизнь стремительно расписывается на долгие годы вперед. А ведь у меня столько своих неоконченных дел и планов. Когда нас отпустили, и мы вышли в холл дворца, Карл приобнял меня за талию и пробормотал. «Да уж, Кирюныш, если бы я не связался с такой оторвой, как ты, то тихо и мирно окончил бы учебу, вернулся в родной мир и...» прозибал бы», — закончила я. «Именно, а сейчас у меня совершенно невероятная и головокружительная жизнь. Какое счастье, что из всех ты выбрала меня». «Ты даже не представляешь, как сильно я тебя люблю, ведьмочка». «Догадываюсь», — хихикнула я. «Надо нам с тобой нанять дизайнера, чтобы он занялся нашим домом в межгороде. Там нужно заменить очень многое. Мебель ветхая, да и ковры, лампы. Если мы получим еще собственность, то придется и новое жилище обставлять, а быстро это не делается. Зато сейчас спокойно и без спешки мы сможем привозить какие-то штуки для интерьера». «Чур мне новое кресло и кровать. Нынешняя жутко скрипит», — оживилась я. «Я дам вам адрес специалиста высочайшего уровня адепты. То, что она творит, — это сказка. Правда, есть нюанс. Она живет не в этой реальности, придется ее перевести на время и поселить в вашем доме. Думаю, еще до конца весны вы не узнаете свой особняк», — произнесла подошедшая к нам магистр Крибора. «Ура!» — шепотом отозвалась я. «Завтра!» — кивнула Аннушка. Жизнь и так весьма неразмеренная набирала обороты. «Скоро взлетим!» А нас в школе ждали друзья. По сложившейся уже традиции мы собирались отметить Багонг тесным между собойчиком, покуролесить и попросить Деда Мороза о подарках. Друзья не желали обычных фамильяров, им подавай сказочных, а без меня это никак не осуществить. Встретили нас с воодушевлением. Школьный бал уже закончился, друзья собрались, как обычно, в комнате изверга и начали отмечать без нас. Как только мы вошли, нам с порога вручили по стакану вина и забросали расспросами о том, как все прошло в королевском дворце. После чего отправили переодеваться, потому что мы с Карлом были в бальных нарядах, не годящихся для шалостей и проделок, и уж тем более для ночных прогулок по морозу. Вернувшись, мы вручили припрятанные подарки, которые привезли из Даркули и до поры до времени хранили в нашем особняке. Ревалис уже знал, чего ожидать, а все прочие были в неописуемом восторге от очков-окуляров и часов. Нас тоже одарили, и, наконец, Лола спросила. «Ну что, идем? Фамильярчики, да? Чудеснейшие раз чудеснейшие! Необычные и непредсказуемые!» «Да!» — утрированно тяжело вздохнув, согласилась я и рассмеялась. И вот опять заснеженный школьный двор, девять хулиганов, стоящих по углам пентаграммы, с зажженными веточками в руках, и я в центре. «Кира!» — звенящим от напряжения голосом позвала Лалина. «Вот как хочешь, но если мы трое, я, Мальдин и Гастон, не получим сегодня фамильяров, то я... то я...» Я буду каждую ночь принимать боевую трансформацию, стоять над тобой спящей и завывать страшным голосом. Вот. Какая жуткая перспектива, — содрогнулась я и непроизвольно потерла шею. Со своей стороны, дорогая соседка, предупреждаю, что если твой фамильяр окажется таким же, как Гаврюша, и будет портить воздух, я вас выселю. Вот. Лалина призадумалась, ибо для рафинированной модницы и кокетки — Пукующий лемур — это явно не то, о чем мечтается». А я сосредоточилась и начала произносить очередную нескладушку — просьбу к главному зимнему волшебнику моего мира. «Дед Мороз, Дед Мороз, у тебя подарков воз. Я молю не для себя, рядом здесь мои друзья. Я прошу из них троим зверя, чтобы стал своим. Спутник нужен им волшебный, верный, добрый, задушевный». Я договорила и застыла в ожидании чуда. Но и учитывая прошлые разы, весьма вероятно, что сейчас как бабахнет, и лететь нам всем в разные стороны. Но бабаха не было. На мордашке Лолы начало проступать разочарование. Мальдин и Гастон уныло переглянулись. И тут вдруг в центре пентаграммы родился снежный вихрь. Закружил, забьюжил, ослепляя и оглушая свистом. Мы стояли, пригнувшись, чтобы не сбило с ног, но не уходили. Мало ли, что мы там вызвали. А ну, как сейчас нечисть какая полезет? Ее ведь нужно будет уничтожить, иначе ректор, Аннушка и мучитель Закариус уничтожат нас. Но вихрь исчез так же внезапно, как и появился. И тут прозвучали три изумленных возгласа. — О, боги! Ура! Мне! Какой хорошенький! — Это Лалина. — Ой, это кто? — изумленный голос Гастона. Какой милый зверек! Это мальдин. Ух, получилось! Обрадовалась я и принялась рассматривать, кого же нам в этот раз послали высшие силы. А, рассмотрев, начала хихикать. Парни держали на руках по длинному зверьку с очень густой шерсткой, коротенькими лапками и длинным хвостом, у гастона серый с серебром, у мальдина рыжеватый. Лола сидела на корточках перед комичной зверушкой которую я видела только на картинках, и знала о ней, что это красная панда, она же огненная лиса Firefox, в честь которой и назван всем известный браузер. Размером не намного крупнее кошки, и внешне похожие одновременно на кошку медвежонка и енота. Да и окрас весьма своеобразный. Спина и бока ярко-рыжие, живот и лапы черные, длинный пушистый хвост полосатый. При этом передняя часть мордочки белая, за исключением черного кончика носа, а под глазами темные полосы. В общем, на вид неведомо кто. То ли кошачий медвежонок, то ли пандообразная рыжая кошка, то ли, судя по полосатому хвосту, разновидность енота. «Гастон Мальдин, у вас мангусты!» Посмеиваясь, сообщила я. «Серый шурик, рыжая машка. Хищники. Любят молоко, хорошо охотятся на змей, даже таких крупных, как кобры». Ух ты! Хором выдали парни и уставились на своих питомцев. Лола, а у тебя? Я выдала ей о браузере, хотя она, разумеется, не поняла, что это такое, и о куче противоречивых названий, и о рационе. В общем, подруга, рыбку ей давай, листики, желуди, грибы не пропадете, все же ты маг, да и она фамильяр. Гаврюша вон все подряд лопает и ничего. Какая рыжая прелесть! пискнула счастливая Дырхана, зарываясь пальцами в шерсть зверька. «А имя?» «Имя?» — хитро хмыкнула я и посмотрела на Юргиса, огненно-волосого Лиса. «А пусть будет Фокси». Никто, кроме меня, конечно же, не понял шутки. Да и ладно. Мы вернулись в комнату изверга, где нас дожидалась вся остальная живность. На мороз с нами никто из них идти не захотел, но мы и не настаивали. Шурик и Машка тут же бросились исследовать помещение, юркими змейками умудряясь просочиться везде, где только можно было протиснуться. Обалдевшие от такой непосредственности Гаврюша, Адель и Тимофей даже не возмутились, только головами принялись вертеть в разные стороны. А потом с порога подала голос Фокси, обиженная на невнимание к своей персоне. Гаврюша повернулся к ней, узрел это чудо и медленно приблизился. Вгляделся и замер. Маленькими пальчиками осторожно потрогал хвост Фокси. Посмотрел на свой, сравнил, еще подумал и сел так, чтобы хвосты лежали рядом. Мы все, затаив дыхание, наблюдали за фамильярами, а им было не до нас. Фокси тоже уставилась на два лежащих рядом хвоста. Белый в черную полоску и рыжий в темно-коричневую. Наконец лемур любовался, застрекотал на своем языке, обнял одной лапкой за шею красную панду, И повлек ее в комнату. Гаврюша, угости Фокси овощами и фруктами! Негромко произнес изверг. Тимка, а ты покажи Шурику и Машке блюдо с едой, добавил Ривалис. Кира! протянула Лола, я так счастлива! Она такая, такая. Рыжая! закончил за нее Карл и, прикусив губу, многозначительно посмотрел на Юргиса. Так наша компания разрослась еще на три живые души. Спали Лола и Фокси в одной кровати. Рыжая панда, кошка-лисичка потопталась, покружилась на месте, совсем как настоящая кошка, и улеглась в ногах у Дерханы поверх одеяла. А я только вздохнула, поняв, что придется потесниться. Это дракончики будут жить отдельно, а фамильяр всегда при хозяйке. С другой стороны, как-то же обитают Тельтина и Адель в одной комнатке с соседкой а ведь их помещение меньше нашего слолой ладно уж поместимся фокси будто уловив мои мысли поставила ушки торчком и внимательно на меня посмотрела спи шепнула я ей Если иди за хозяйкой она ужасная лентяйка заставляй ее делать уроки зверушка кивнула мне улыбнулась обнажив острые зубки и снова пристроила голову на сложенных лапках у нас оставался всего один день перед началом учебы Предстояло привести дизайнера, если она свободна, проверить, чтобы у Ларисы все было в порядке, и еще куча мелких прочих дел.